а казаки не заготовили необходимого количества провианта. К концу зимы Болховской и несколько его людей умерли от голода. Кучум и его последователи продолжали доставлять русским беспокойство. Они были недостаточно сильны, чтобы вести против казаков настоящую войну, но заманивали небольшие группы казаков в ловушки или захватывали их, врасплох ночью так погиб иван кольцо а затем и сам ермак легенда говорит что пытаясь спастись от нападавших ермак бросился в ртыш но тяжелая кольчуга подарок царя ивана потянула его на дно и он утонул август 1585 года яркая личность ермака произвела неизгладимое впечатление и на русских и на татар Сказания о подвигах Ермака были после его смерти занесены в сибирские летописи. О нем сложили много исторических песен, былин. Некоторые из этих песен начинаются описанием собрания, круга, донских казаков, созванного, чтобы решить, как избежать наказания за разбой на Волге. После гибели Ермака... Уцелевшие казаки и люди Болховского покинули кошлык и начали отступление назад к Уральским горам. Казалось, что русским завоевать Сибирь так и не удастся. К этому времени, однако, московское правительство царя Фёдора, сына и преемника Ивана IV, ясно осознало значение Сибири и предприняло энергичные шаги к восстановлению и упрочению русского контроля, над этой огромной территорией, вдохновителем разработки нового плана явился один из ведущих бояр Борис Федорович Годунов. Еще до того, как известие о гибели Ермака достигло Москвы, в Сибирь был отправлен новый отряд стрельцов под командованием воеводы Ивана Мансурова, а впоследствии подкрепления посылались за уральские годы почти ежегодно. Воеводе каждой дружины предписывалось в подходящем месте, обычно на берегу реки, построить крепость. Эти укрепленные города скоро превратились в центры русской администрации в Сибири. Хотя крепости и рассматривались прежде всего как военные укрепления, воеводы должны были стараться завоевать расположение местных племенных и родовых вождей, проявлять по отношению к ним дружелюбие, и устанавливать ЕСАК, налог мехом не выше, чем они платили кучуму до русского завоевания. В 1586 году на реке Туре была построена крепость Тюмень. В 1587 году на Иртыше, напротив впадения в него Тобола, Тобольск. В 1590-х годах Тылым на Тавде. Верхотурье на Туре, Березов на Нижней Аби, Тара на Иртыше, на Рым, на Кете, притоке Аби и другие. В 1604 году на Томе, притоке Аби, был построен Томск. Вместе с тем, как происходило планомерное военное занятие территорий Западной Сибири и учреждение там сети административных центров, Северные русские охотники и торговцы мехами продвигались в устье реки Аби на крайний север. В 1601 году там был основан город Мангазея, который в первой четверти 17 века стал важным центром торговли мехами. Хотя большая часть сибирских татар присягнула царю, Кучум продолжал свои отчаянные, но безуспешные попытки вернуть ханство на всем протяжении 1590-х годов. В конце концов, в 1598 году его разбил воевода Тары Иван Ваейков. Кучум бежал, но многие члены его семьи, жены, дочери, сыновья и внуки попали в плен. Воейков всех их отослал в Москву, где они были милостиво приняты царем Борисом, преемником Фёдора. Один из сыновей Кучума, Арслан, который и доставил всех в Москву, впоследствии стал царем Касимова.